прекрасный в сущности цветок жизни, людям, лишенным разумения и чуть ли даже не души. Лошадь в стойле, с чувством полного удовлетворения жует ароматное сено и хрупает золотистый овес. Собака в своей конуре блаженно щурится на яркое солнышко, дающее тепло. Мечтает о веселой гонке по расистым полям и лугам и восторженно лижет ласкающую и кормящую ее